До свидания на том свете. Прощай, краса моя. Прощай, радость моя, бездонная, неисчерпаемая, вечная. И вот они скрылись. Больше я тебя никогда не увижу. Никогда-никогда в жизни. Больше никогда не увижу тебя. Между тем темнело. Стремительно выцветали гасли, разбросанные по снегу багрово-бронзовые пятна зари. Пепельная мягкость пространств быстро погружалась в сиреневые сумерки, все более лиловившие. С их серой дымкой сливалась кружевная рукописная тонкость берез на дороге, нежно прорисованных по бледно-розовому, точно вдруг обмелевшему небу. Душевное горе обостряло восприимчивость Юрий Андреевич. Он улавливал все с удестеренную резкостью. Окружающее приобретало черты редкой единственности, даже самый воздух. Небывалым участием дышал зимний вечер, как всему сочувствующий свидетель. Точно еще никогда не смеркалось так до сих пор, а завечерело в первый раз только сегодня — в утешение осиротевшему, впавшему в одиночество человеку. Точно не просто поясною панорамою стояли спинами к горизонту окружные леса по буграм, но как бы только что разместились на них, выйдя из-под земли для изъявления сочувствия. Доктор почти отмахивался от этой ощутимой красоты часа, как от толпы навязывающихся сострадателей, почти готовый шептать лучам дотягивавшиеся до него зари «Спасибо, не надо!» Он продолжал стоять на крыльце, лицом к затворенной двери, отвернувшись от мира. «Закатилось мое солнце ясное!» Повторяла и вытверживало что-то внутри его. У него не было сил выговорить эти слова вслух все подряд, без судорожных горловых схваток, которые прерывали их. Он вошел в дом. Двойной двух родов монолог начался и совершался в нем, сухой, мнимо-деловой по отношению к себе самому и растекающийся, безбрежной в обращении к Ларе. Вот как шли его мысли. Теперь в Москву. И первым делом выжить. Не поддаваться бессоннице. Не ложиться спать. Работать ночами до дурения, пока усталость не свалит замертво. И вот еще что. Сейчас же истопить в спальне, чтобы не мерзнуть ночью без надобности. Но и вот еще как разговаривал он с собою. Прелесть моя незабвенная. Пока тебя помнят в вгибы локтей моих, пока еще ты на руках и губах моих, я побуду с тобой. Я выплачу слезы о тебе в чем-нибудь достойном, остающемся. Я запишу память о тебе в нежном-нежном, щемяще-печальном изображении. Я останусь тут, пока этого не сделаю, а потом и сам уеду. Вот как я изображу тебя». Я положу черты твои на бумагу, как после страшной бури, взрывающей море до основания, ложатся на песок следы сильнейшей, дальше всего, доплескивавшейся волны. Ломаной извилистой линией накидывает море пемзу, пробку, ракушки водоросли, самое легкое и невесомое, что оно могло поднять одна. Это бесконечно тянущаяся вдаль береговая граница самого высокого прибоя. Так прибила тебя буря жизни ко мне, гордость моя. Так я изображу тебя. Он вошел в дом, запер дверь, снял шубу. Когда он вошел в комнату, которую Лара убрала утром так хорошо и старательно, и в которой все наново было разворошено спешным отъездом, когда... Увидал разрытую и неоправленную постель, и в беспорядке валявшиеся вещи, раскиданные на полу и на стульях. Он, как маленький, опустился на колени перед постелью, всею грудью прижался к твердому краю кровати и, уронив лицо в свесившийся конец перины, заплакал по-детски легко и горько.